«Его ведь так легко обмануть!» — озабоченно подумала Элен, вспомнив недавние события. Упрямство, способствующее достижению цели, Элен уважала. В конце концов, она была обязана своим успехом именно своему упрямству. Но вот если упрямство мешает человеку добиться цели, оно не лучше глупости. Повернувшись к стене, Элен снова закрыла глаза. Ребенок продолжал толкаться. До родов оставалось еще два месяца. Элен подумала об Уильяме, который родился посередине ла -Манша. Где же родится этот ребенок? Затем она снова стала думать о Гийоме. Каким восхитительным было время турниров и та страсть, что когда-то их соединяла. Но это было так давно. Лимошь. Конец апреля 1183 года. Ранним утром восходящее солнце осветило голубое небо, но уже скоро небо затянуло серыми тучами. После полудня начался моросящий дождь, но солнце по-прежнему пыталось то там, то тут пробить тучи. Лимош встретил Гийома великолепной радугой. В сопровождении Бодуэна и других рыцарей Он въехал в город через ворота. Солдаты ликовали, громко выкрикивая приветствие, и перешептывались, утверждая, что такая необыкновенная радуга не иначе, как знак Господень. При мысли о том, что Гийом вернулся, у Элен сердце начало выскакивать из груди. Однако к ней он не зашел. Молодой Генрих целый день совещался с Гийомом, не отпуская его от себя. Только вечером следующего дня Гийом пошел в мастерскую. Где бы он ни появлялся, люди начинали приветствовать его. Увидев его, мужчины и женщины приходили в восторг, чествовали его как героя. Лема Решаль милостиво принимал знаки народной любви. Когда он вошел в мастерскую, кузнецы сняли шапочки и встали в ряд, словно деревянные солдатики. Даже Лена от волнения смогла лишь улыбнуться. Подойдя ближе, Гийом взял ее под руку и вывел наружу, чтобы поговорить с ней наедине. «Моя репутация восстановлена. Я нужен королю», — гордо сказал он. «Я с самого начала знал, что Бодуэну потребуется твоя помощь, чтобы раскрыть направленный против меня заговор». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Элен, отступая на шаг назад. Она смотрела на его красивое лицо, огрубевшее от солнца и ветра. Он совершенно чужой человек для меня. Внезапно, словно протрезвев, подумала она, хотя и знала каждую черточку его лица. После того, как ты принесла Генриху меч, Тибалта словно подменили. Я знал, что король не мог ни заказать, не оплатить Рунедур. Его казна давно опустела. Когда же обо мне начали ходить всякие слухи, я понял, что за всем этим стоит Тибалт однако я не мог ничего доказать. Все, что я делал, он поворачивал против меня. Кто-то должен был выманить его из его норы. Я был уверен, что ты сможешь спровоцировать его, и, как оказалось, я был прав. Он бы никому не сказал того, чем хвастал перед тобой. А потом тебе еще и удалось поймать его на горячем. Это было для меня большой удачей. Да, он уже все ему рассказал поняла Элен, ощущая себя на удивление спокойно. «Ты сильная, Элен!» В его устах ее имя прозвучало как Элан, и она задумалась, не специально ли он произнес его именно так. «Я знал, что ты не испугаешься его. Ты никогда его не боялась».